Оро призывающий. Главный претендент приговорен к величию. Том 2. Пролог. Не всегда императорская битва становится смертельным приговором. Иногда она дает и новые шансы. Биба и Бобу считали, что им в каком-то смысле даже повезло. Да, конечно, их выдернуло с родных планет, Из их привычных жизней бросила в жерло галактической бойни. Ни Боба, ни Биба не считали себя достаточно крутыми, чтобы выиграть битву. Да, они и не пытались. Зато, зато они нашли друг друга, а это дорогого стоило. Один технический спец, способный скрыть их местоположение от любого, кто попытается выследить. Один опытный фермер, специалист по быстрорастущим культурам, способный обеспечить их едой в короткий срок тихая неприметная ферма на отдаленном астероиде. Но даже это не так важно, как то, что они друзья. Задача у них не из легких, конечно, продержаться тут достаточно долго, не выдав себя. Но Биба и Бобу верили, что все получится, потому что они вместе. Нашли друг друга в самом начале, договорились не участвовать в бойне, а просто залечь на дно, как два умных человека. Рано или поздно прочие претенденты перебьют друг друга. Останутся они двое и чемпион. Он будет искать их, конечно, но ведь не бесконечно. Однажды ему и всем имперцам надоест, их признают пропавшими и без вести, чемпионы сделают императором, а их метки перестанут работать. Нужно только продержаться до этого момента. И они продержатся. Нет такого испытания, с которым не справилась бы их настоящая крепкая мужская дружба потому что... Внимание! Безэмоционально оповестила обоих система. Осталось всего 50 участников императорской битвы. Глаза Бобу и Бибб расширились. Первый этап императорской битвы завершен. Добро пожаловать на второй этап. Взаимное уничтожение. Вашим противником становится... Бобу нервно сглотнул, глядя на портрет Биббы, повисший у него перед глазами. Бибба шумно выдохнул, увидев портрета Бобу. Если за отведенный срок один ни один из противников не будет убит, система отключит мозговые функции обоих. Они переглянулись. Знаешь, — заметил один другому, — мне кажется, это довольно иронично. Выстрел. Взрыв. Зрение мутницы от едкого дыма становится трудно дышать, но останавливаться нельзя. Времени мало. Еще совсем немного. Из последних сил я ползу дальше по вентиляции. Вот и люк. Прыжок, и я внизу. Успел первым, но это обманчивое преимущество. Враги уже близко. Вот и бомба. Я слышу, как она отсчитывает секунды до взрыва. Нужно, нужно успеть. Дрожащие руки пытаются обрезать нужный провод. Шаги позади. Выстрел. Я сглотнул. Нет, только не это. Террористы победили. Да ссылка. Я гневно закрыл космический контроль и с сердитой досадой уставился на экран визуального интерфейса. Ладно, будем честны. Я никогда не умел играть в подобные шутеры. Но я-то надеялся, что эволюция генома поднимет мои киберспортивные способности. Надеялся, раз научился метко стрелять в жизни, то, может быть, и тут... Тщетно. Как был днищим, так и остался. «Извини, тебе вообще все равно, что я здесь сижу?» «А?» Я резко дернулся в сторону, едва не рухнув с кровати. «Тут кто-то есть?» Панически замахав руками, я принялся спешно закрывать миллион вкладок визуального интерфейса как приличного содержания, так и нет, одновременно оглядываясь по сторонам. «Ах, да, точно. Лорна». «Вроде бы да, точно. Час назад я обещал, что поговорю с ней, только вначале затащу катку. Кажется, я забыл об этом». «Ну что?» – девушка требовательная и строго глядела на меня. «Выяснил». Я улыбнулся. «Выяснил? Выяснил ли я?» Да я весь погружен в это выяснение, вот уже третий день. Но визуальный интерфейс слишком велик, а я хочу опробовать все разом. Уж слишком это топовая штука. Лорна непонимающе уставилась на меня. Я принялся перечислять. Галактический ютуб, чек. Признаюсь, видео с котиками выходят куда прикольнее, когда котики инопланетные. Да и летсплеи с анпакингами залипательные. Галактические игры, чек, во всех жанрах. Я уже не говорю про ваши местные сериалы. — Военно-любовные интриги. Это тупо лучшее, что я когда-либо смотрел. — Военно-любовные интриги? Каждая серия просто пушка, — закивал я. — Такая война, такая любовь, такие интриги. Шикарно снято, а драмы какие, блин. Вот ты думаешь, с кем по итогу останется главная героиня? Лорна шумно фыркнула. — Так, блять, я не об этом. Ты же сказал три дня назад, что тебе нужно уединиться, чтобы разобраться в сводках императорской битвы, правилах нового этапа, проработать стратегию. Что? Ах, да, я глупо улыбнулся и хлопнул себя по лбу. Насчет этого, да, то-то мне все время казалось, что я про что-то забыл.